дом. Ну, вы, по меньшей мере, неординарная личность. Афилия, сидевшая на табурете, близоруко щурилась, пытаясь разглядеть смутно маячившее перед ней лицо врача. Для обследования глаз ей пришлось снять очки, и единственным, что она ясно видела, были его зрачки, блестевшие в полумраке. Множество походных медицинских кабинетов было спешно оборудовано в помещениях множительной техники на втором этаже мемориала. Офелия сидела в одном белье среди мимиографов, циклостилей и ротаторов. Без очков и перчаток чтицы, лежавших сейчас вместе с ее одеждой и прочими вещами на крышке ксерокса. Она чувствовала себя совершенно беззащитной. Элизабет сказала, что у нее пока все в порядке. Это пока очень тревожило Офелию. А вдруг выяснится, что ее досье не соответствует критериям Вавилонской администрации. Дневной свет за окнами уже начинал меркнуть, но обследование продолжалось. А Офелии нужно было поскорее встретиться с Торном. «Я могу идти?» — спросила она. «Меня ждут в другом месте». Врач придвинулся к ней поближе. Его глаза визионера, яркие, как лампочки, превосходили точностью любые медицинские приборы. Он ни разу не прикоснулся к Офелии с момента ее прихода, даже давление ей не измерил. Но что-то в его взгляде вызывало тревогу. «Мисс Евлалия, вам не приходилось быть жертвой несчастного случая?» спросил он просматривая ее досье. Он произнес эти два слова. Несчастный случай с какой-то особой интонацией несвойственной речи, принятой на Вавилоне. Афелия сощурилась. Уж не намекал ли врач на следы порезов, оставшиеся на ее теле от стеклянных осколков, которыми провицатели осыпали ее, когда она принимала душ? Или он имел в виду более давний шрам на щеке? которым она была обязана сводной сестре Торна. А может, его смутили множественные переломы костей, полученные ею за последние годы? Афилия уже поняла, что на Вавилоне опасно считаться человеком слабого здоровья. На ее лбу красовался штамп, который поставила Элизабет, и Афилия еще надеялась, что все обойдется. «Да, были такие случаи», — уклончиво ответила она. «Но это никогда не мешало мне выполнять свои обязанности». Врач покачал головой, и тут Офелия заметила, что он беззастенчиво разглядывает низ ее живота. «Я имел в виду несчастный случай другого рода?» «Особого», — сказал он, наконец, тщательно подбирая слова. «Мисс Евлалия, согласно вашему досье, Вы ни с кем не связаны матримониальными узами. Вы подтверждаете это? Но это мое личное дело. Разговор принимал странный оборот. И он Офелии очень не нравился. Ей вообще не нравилось все, чему ее подвергли с того момента, как силы привезли в мемориал. Администрация Вавилона копала все глубже и глубже, расследуя ее биографию, а бесцеремонное поведение этого врача и вовсе переходила все границы. «Я хочу одеться», — заявила она. «Вы страдаете одним органическим недостатком, мисс». Афилия уже вставшая, чтобы сгрести из крышки ксерокса свои вещи, медленно опустилась на табурет, надела перчатки-чтицы, потом очки, как будто все это помогло бы ей лучше слышать. Глаза врача блеснули еще ярче, буквально просвечивая ее насквозь. На его лице было написано «Странное возбуждение». Мне уже случалось наблюдать некоторые любопытные симптомы, но ничего подобного я до доселе не встречал. Все частицы вашего тела как будто, I don't know, как бы это сказать, инверсированы, то есть перевернуты. «Примечание». «I don't know» в переводе с английского «я не знаю». «Конец примечания». «Но я понятия не имею, какой несчастный случай мог спровоцировать такое». «Несчастный случай с зеркалом», — мысленно ответила Офелия. «Самый первый. Тот, который освободил другого». «Я просто не постигаю, как вам удается координировать свои движения», — продолжал врач. Теперь его глаза потухли, как выключенные лампочки. Вы, вероятно, были очень молоды, когда это с вами случилось, и ваш организм смог восстановиться почти ли? Примечание. ли в переводе с английского полностью, целиком. Конец примечания. «Почти», — подчеркнул он с искренним отеческим благодушием. «Вы понимаете, куда я клоню юная особа?» «Понимаю». «Я инверсирована. Мне уже об этом...» «У вас никогда не будет детей», — прервал ее врач. «Беременность для вас просто физически невозможна». Афилия смотрела, как врач вписывает результаты осмотра в ее досье. Она помнила слова, которые он только что произнес, но смысл от нее ускользал, и она только снова спросила, «Я могу идти?» Вам следовало бы обратиться в наблюдательный центр девиации. Они не в силах вам помочь, но им наверняка станет интересно обследовать вас более тщательно. Они специализируются на подобных отклонениях. Одевайтесь, — добавил он, небрежно махнув в сторону ксерокса. Осмотр закончен. Афилия долго возилась с застежками сандалей. Ее руки как будто утратили способность повиноваться мозгу. Наконец, она вышла из кабинета, уступив место следующему пациенту. Второй этаж мемориала был забит мужчинами и женщинами, ожидавшими своей очереди. При виде всех этих лбов, отмеченных клеймом, Офелия начинала казаться, что она попала на бойню. Охранник собирал тех, кто прошел медосмотр, и направлял их к выходу у Афилии не было никакого желания снова давиться в Трамаеру. Она хотела побыть одной прямо сейчас. Она знала, что в мемориале нет ни лестниц, ни лифтов, но давно освоилась с искусственной гравитацией трансцендиев и постаралась незаметно попасть в вертикальный воздушный коридор, который унес ее вверх от толпы, а там пробралась в туалет. Если не считать обезьяны, лакавшей воду из раковины, она была, наконец, одна. Офелия пристально взглянула на себя в зеркало. Она уже не боялась увидеть там нечто нереальное, как это произошло сегодня утром перед витриной магазина «Зеркал». Теперь ее ужасало то, чего она не видела, но что реально существовало. Она приложила руку к животу. Так осторожно, словно боялась что-нибудь ненароком сломать внутри, нажав посильнее. Значит, другому мало было разрушить мир. Он вдобавок изродовал ее тело. Но почему же она не ощущает горечи, совсем ничего не чувствует и не ропщет на судьбу? Все в ней молчит. Я никогда не представляла себя матерью семейства. «Да и Торн терпеть не может детей», — прошептала она, глядя в глаза своему отражению. «Значит, с этим никаких проблем не будет». Она неуклюже вскарабкалась на раковину, мысленно приказала домой и нырнула в свое отражение. Афилия совсем потерялась. В буквальном смысле слова. Проходя сквозь зеркало мемориала, она была уверена, что выйдет из зеркала в доме Лазаруса. Но вместо этого ее захлестнуло чувство головокружительного непостижимого падения, скорее похожего на взлет. Все стало смутным, расплывчатым. Образы, звуки, мысли. Внезапно Офелия почувствовала, что кто-то крепко держит ее за руку и тащит шаг за шагом по странной незнакомой местности. Она попыталась сосредоточиться хоть на какой-нибудь части этой новой реальности. Там была статуя, фигура обезглавленного солдата. Фигура солдата без головы, но она сей раз с головой. Солдат стоял на том же месте перед входом в мемориал, только в те времена, когда там еще не было мемориала, а была военная школа облечь в слова окружающие предметы, вот что помогло придать всему этому более четкие контуры. Здание, к которому они приближались, еще не имело того величественного облика, который архитекторы Вавилона придали ему позже, гораздо позже, и все же оно внушало почтительный трепет. Эта пронзительная голубизна и это золото вокруг него были океаном и мимозой. Остров. Афили почти на его ощущала дурманные ароматы, соленый и сладкий. Почти. У нее заложила нос. Она с трудом дышала. Ступени. Женщина, державшая Афилию за руку, помогла ей взойти по этим ступеням, ведущим внутрь здания. Женщина? Да. Голос, который нашептывал ей, что нужно поторопиться, несомненно принадлежал женщине. Она говорила на незнакомом языке, но Афилия вполне могла бы его понять, если бы все окружающее не было таким расплывчатым, таким зыбким. Женщина усадила ее в помещении, напоминавшем вестибюль. Правда, интерьер был слишком неопределенным, чтобы уверенно судить об этом. Ей чудилось, будто она плавает в акварели, разведенной в стакане воды. Афилия слегка встревожилась, заметив, что ее ноги не достают до пола. Неужели она так сильно уменьшилась? А куда ушла та женщина? Афилия больше не чувствовала, что она сжимает ее руку. Но голос женщины доносился откуда-то издалека. И обращалась она уже не к ней, а к кому-то другому. Афелия заставила себя сосредоточиться, и ей, наконец, удалось перевести на понятный язык услышанную речь. «И потом, у меня своих детей полно. Разве я смогу прокормить еще одного ребенка?» «И потом, мой муж ушел на войну, а мне-то чего делать? На какие деньги жить?» «И потом». «Вы не думайте, она девочка прилежная и вежливая, и умненькая притом очень даже умненькая. Да-да, она прекрасно говорит на нашем языке». «Да что там на нашем?» «Еще и на многих других, а больше всего на свете любит придумывать новости». «Вы представляете, придумает и печатает их на машинке». «Ну, прямо как взрослая». «Конечно, иногда и покапризничает, не без этого». «Но бедной малышке так досталось». Всю семью потеряла. И родители, и братья с сестрами, и дидья с тетками, и кузены. Все сосланы. Все до одного. Семья печатников, вроде бы так. Похоже, напечатали чего-то неположенное. А там с этим шутки плохи. Прямо чудо, как это ее упустили. Ее фамилия? Диё? Нет-нет, пишется не Дио, как бог, а Дио. И а потом и краткое. Примечание. Фамилия Дио созвучна французскому слову «бог». Конец примечания. Да-да, такое вот их фамилиё. Вечно мы все путали. Ну вот, значит, я тут услыхала, что вы ищете детишков с высоким, э, как его, а, вот, вспомнила, с высоким потенциалом. Я в этом не шибко разбираюсь, не то что вы, но девчонка, она главастая, только и мечтает, что поработать для победы. Афилия подняла голову. К ней кто-то подошел. Но не та женщина, а какой-то мужчина. Афилия плохо его видела, однако в нем было что-то знакомое. Она инстинктивно почувствовала, что должна идти с ним, и они долго пробирались по каким-то лестницам, таким же путанным, как и все остальное. Человек шагал военной поступью, носил тюрбан и бурчал, что-то неразборчивое. Афилия была уверена, что уже где-то видела его. Она сконцентрировалась на нем, перестав думать о себе, как всегда делала это во время чтения, И его фигура сразу же приобрела четкие контуры. Концом своего тюрбана он пытался скрыть, правда безуспешно, низ лица, с ужасной, видимо недавней и плохо зажившей раной, которая лишила его половины нижней челюсти. Старый комендант, старый комендант, который пока еще не был старым. Он привел Офелию в какое-то странное помещение на самом верхнем этаже. Она не сразу поняла, нравится оно ей или нет. Ясно было одно. Ей предстояло провести тут много, очень много ночей. Дом. Офелию обступили мальчики и девочки всех возрастов. Они смотрели на нее с любопытством и одновременно с опаской. Сироты, какая она сама, Она не различала ни одного лица, зато услышала их вопросы. А тебя как зовут? Ты откуда взялась? А ты случайно не шпионка? Ты войну, то видела? И Афилия услышала свой ответ, серьезный ответ, произнесенный голосом, который принадлежал и не принадлежал ей. Меня зовут Евлалия, и я хочу спасти мир. Сироты растворились в облаке пыли. А Афилия раскашлялась и никак не могла остановиться. Стоило ей открыть рот, чтобы набрать воздуха, как туда забивалась паутина. В конце концов она упала на выщербленный паркетный пол, его острые занозы впивались ей в щеки. Афилия изумленно оглянулась на зеркало, из которого вышла. Призрачные картины, только что увиденные в нем, уже таяли. Мать семейства, комендант, сироты. Всех этих людей вместила крошечная доля секунды, которую занял ее мгновенный переход между зеркалами. Однако на сей раз это никак не походило на галлюцинацию. Она участвовала в сцене, которая действительно произошла несколько веков назад. Афилия встала на ноги. Зеркало, висевшее в пустоте, было единственным предметом обстановки в комнате, где она очутилась. Ни дверей, ни окон, только маленькая душина на потолке, которая пропускала внутрь лучик света. Она знала, что это за место. Это была потайная комната, надежно скрытая в чреве глобуса, парившего в воздухе в самом сердце секретариума, парившего, в свою очередь, в самом сердце Вавилонского мемориала. Офелия подошла к зеркалу, висевшему в пустоте, и увидела свое пыльное отражение. Как и во время первого посещения, она смогла различить смутные контуры стены, на которой оно некогда висело. Поскольку Офелия уже читала это зеркало, она знала, что Евлалия Дио жила здесь в те времена, когда еще не стала Богом. И ей ясно представлялось, как эта маленькая женщина, так похожая на нее, но при том совершенно другая, печатала здесь на машинке свои детские сказки. Теперь Афилия понимала, что для Евлалии Диё эта комната была чем-то большим, нежели рабочий кабинет. Перед тем, как стать школой мира, где Евлалия воспитывала духов семей, мемориал был приютом для военных сирот, и там... Она провела свое детство. Дом. Вот куда хотела попасть Офелия перед тем, как шагнуть в зеркало туалета. И оно доставило ее сюда, разбудив в ней вторую память, которая Офелии не принадлежала. «Это не мой дом», — с упреком сказала Офелия своему отражению, как будто они уже не понимали друг друга. «Я ведь не она». Но едва Офелия произнесла эти слова, как поняла очевидное. Во время первого посещения этого места она увидела Евлалию лицом к лицу с отражением в зеркале. Отражением, к которому Евлалия обратилась напрямую. А сегодня этого отражения не было. Что же она тогда сказала? Скоро, но не сегодня, вспомнила Офелия. И тут ей пришла в голову очень простая мысль. Нужно рассказать об этом Торну. Она снова нырнула в зеркало, стараясь действовать как можно аккуратнее и проявлять как можно меньше инициативы. Иными словами, соглашаться на любые направления, не отдавая предпочтения ни одному из них. В результате ее выбросило в какое-то трудноописуемое пространство, где цвета и формы, расплываясь, смешивались друг с другом. Так бывает, если закрыть глаза и сильно нажать на веки. Некая промежуточная область между зеркалами. Темница другого, как Афелия понимала теперь, из которой она его освободила. Афилия случайно попала в это двойственное пространство, когда сидела в изолярии дружной семьи. И теперь начинала инстинктивно понимать, как можно в него проникнуть. Ей даже казалось, что отсюда почти различимы отзвуки голосов всех зеркал в мире, как бы далеко они ни находились. Ни секунды не колеблясь, Офелия выбрала одно из них, то, что висело в атриуме дома Лазаруса. Она вынырнула из этого зеркала, висевшего над буфетом, и стала пробираться между кадильницами, как вдруг недоуменно спросила себя, туда ли она попала. Она застала Торна лицом к лицу с куклой.